«Приехали! Ладушки!» Автобус со скрипом и злым шипением разжал челюсти, прощаясь с недопереваренной добычей. Пассажиры повалили наружу. Тряская утроба до доконала всех. Он выбрался в числе первых. Подал руку жене, скинул рюкзак повыше и осмотрелся. Ральф, всю дорогу притворяющийся сфинксом, вкусив свободы, словно с цепи сорвался. И теперь, беря реванш задолгое «лежать», нарезал круги вокруг обожаемых хозяев. Последнее солнце ноября плеснуло золото в редкие шевелюры старцев дубов. Нездоровым чехоточным блеском отразилось в стёклах корпусов, вымытых до сверхъестественной внушающей ужас чистоты. Блеклую голубизну арки у входа на территорию пятнали бельма обвалившейся штукатурки, и ним издевательски клубился над бронзовой лысиной вездесущего вождя стройка суетливых муравьёв хлынула к зданию администрации, волоча чемоданы и баулы. Наверное, стоило бы прибавить шагу. Обогнать похоронного вида бабульку, на корпус обойти рассакоровесника, подрезать его горластое семейство. У ступенек броском достать ветерана, скачущего верхом на палочке. В тройке лидеров рухнуть к заветному окошку, оформить бумагу и почить на лаврах в раю номера. Но спешка вызывала почти физиологическое отвращение. Он приехал отдыхать, в первую очередь от ядовитого шила, вогнанного жизнью по самую рукоять. «Хватит!» Сын удрал вперёд на перегонки с Ральфом. Впрочем, занимать очередь ребёнок не собирался. Чада интересовал особняк. Старинный помещичий дом, двухэтажный, с мраморными ступенями и колоннами у входа. Именно здесь располагалась администрация санатория. А Ральф, здоровенный, вечно слюнявый боксёр, с удовольствием облаивал жирных меланхоличных грачей, готовый бежать куда угодно, лишь бы бежать. Стоя в очереди, он завидовал собаке. Потом завидовал сыну. Ещё позже завидовал жене, которая вышла на минутку и потеряла счёт времени. Зависти было много, Хватило до конца. «Ваш номер 415. Сдайте паспорта». «Хорошо». Корпусу вела чисто выметенная дорожка. Можно сказать, стерильная, как пол в операционной. По обе стороны росли кусты. Неприятно голые, с чёрными гроздьями ягод, сухих и сморщенных. Кусты шевелились при полном безветрии. Лифт не работал. По лестнице... Получалось идти гуськом, и никак иначе. Четвёртый этаж оказался заперт. Полностью. А дежурная с ключами играла в неуловимого Джо. Поиски настроения не испортили. Вернее, испортили не слишком. Приехали отдыхать. С семьёй. Нервы, злость. Скандалы остались дома. скрежещут зубами в запертой и поставленной на сигнализацию квартире. Это заранее оговорено с женой. Он вспомнил уговор, плетясь за объевшейся ключницей, выясняя, что в 415-м трёхкроватном номере отсутствуют электрические лампочки, душ и не работает сливной бачок, а в 416-м номере, где всё работает, сливается и зажигается, две койки. «Посмотрим, 410-й?» э, «Там комплект?» «Вряд ли» читалась на дутловатом лице дежурной, похожей на статую уничтоженного талибами Будды. Дальше случилось чудо. Сестричка из медпункта вместе с уборщицей, проявив несвойственные обслуги рвения, быстренько перетащили одну кровать из бездушного номера в душный. Первый порыв был помочь. Женщины всё-таки. Но он одёрнул внутреннего джентльмена. За путёвку плачены деньги – «Администрация обязана предоставить комплектный номер. А если персонал погряз в лене, забыв подготовить корпус к заезду отдыхающих, пусть теперь корячатся». Мысли были правильные, но ледяные. Январские. Стала зябко. Когда койка заняла отведённое место у окна, он протянул медсестре мятую пятёрку. «Возьмите». «Ой, нет, что вы? Нельзя?» Девушка захлопала ресницами. Испуг казался наигрышем, хотя денег она так и не взяла. «У нас это не принято». «Везде принято, а у вас нет». Пожав плечами, он принялся распаковывать рюкзак. На завтрак, естественно, опоздали. Там не менее бескорыстная сестричка убедила сходить в столовую. Ее рассказ о гастритах и язвах, только и ждущих нарушения режима питания, будил в душе первобытные страхи. Действительно, завтрак нашелся. Остывший, в меру съедобный, из трех блюд. Котлета с ячневой кашей, каша манная и чай. Есть в пустом гулком помещении было странно. Призраки подглядывали из-за соседних столиков. Легионы гостей, некогда евших здесь. Взгляды невидимок отбивали аппетит. Котлеты они с сыном сдобрили кетчупом, предусмотрительно захваченным в дорогу. Манную кашу есть не стали, а жидкий приторно-сладкий чай даже показался вкусным. Жена, напротив, с аппетитом уплела все три порции манки. И доела за сыном ячневую. За 10 лет супружества для него по-прежнему оставалось загадкой. «Как она может есть эту дрянь?» С завтрашнего дня начну худеть!» Он обречённо кивнул. «Завтра не наступало никогда!» Разночтение вкусов увеличивало число домашних забот. «Угоди-ка семье, когда каждый, включая собаку, жрёт разное и привередничает!» Но до ссор на этой почве не доходило. Жена готовила молча. Копя немое раздражение наполнявшая квартиру едкой кислотой. Ничего, здесь в санатории отдохнёт. Ни стирки, ни готовки. Красота. А что ноябрь? Так даже лучше, меньше народу. Вернувшись в номер, он упал на кровать, закинул руки за голову и блаженно закрыл глаза. Отдых. Валяться, спать, читать книжки... «Хыш, работа, прочь звонки, долой суета!» «К озеру сходим прогуляться?» Жена рассеянно вертела в руках вилку допотопного радио. Намертво приколоченный к стенке куб из чёрного эбонита с металлической сеткой-забралом и единственной ручкой громкости выглядел хищным монстром из фильма ужасов. «Сходим, после обеда. Ладно, спи». Любимая жена всё понимала правильно. «А мы Ральфа возьмём и пройдёмся». «Ага», — буркнул он, проваливаясь в сон. Снилась мать. Этот же номер, однокомнатный, с фотообоями на стене. Перекаты горной речки, бурлящая вокруг валунов вода, противоположный берег наполовину скрыт зарослями боярышника, взбегают на скалы сосны и жёлтые осины. Клочья ваты тают в неприветливом, внимательном небе. Издалека донёсся сдавленный шум. Быстро нарастая, превращаясь в плеск... Нет. В грохот разбивающегося о камне потока. Трубу прорвало, что ли? Обои вспухли пузырём. Картина мгновенно стала объёмной, настоящей. В следующий миг... Река хлынула в комнату, захлёстывая с головой, забивая горло. Тело сковало слабость, крик застрял в глотке. Ночь ударила в лицо рыбной вонью. а <гиби> Он рывком сел на кровати, судорожно хватая ртом воздух. Наваждение отступило, но слабость осталась. В прямоугольнике зеркало над тумбочкой, Отражался человек, растрёпанный, смятый физиономией. За человеком стена с фотообоями. Речка, осины, скалы. Сейчас лопнет и утопит. Он вздрогнул, поспешив натужно рассмеяться. Во рту пересохло. Сбегав в ванную, долго пил из-под крана холодную, пахнущую хлоркой воду. Потом вернулся в комнату. Пальцы машинально нашарили шнур от репродуктора. Ради он не любил и дома никогда не слушал. Но сейчас это было в самый раз. Какие-нибудь валенки или нас не догонят, да погромче, с хрипами и треском дряхлого динамика. Кондовый оптимизм родных осин опять хорош от неврозов. Вилка со щелчком вошла в розетку. Он решительно прибавил громкости. Так скручивают голову предназначенной на убой птицы. Ожидаемый хрип. Скрежет. Помехи. Бесполый, слегка испитой голос. «Что стоишь в углу комнаты? Что молчишь за спиной? Уходящие? Помните...» Первый выстрел за мной. Рука сама рванула шнур. Вскрикнула вилка, покидая нару розетки. Под эту песню семь лет назад умирала его бабушка. До последней минуты не позволяя выключить проклятое радио. Развеялся. Проникся, значит, оптимизмом. «Пап, там озеро, турники! Мы крепость видели!» Сын ворвался в комнату, спеша вывалить на отца ворох новостей. «Выспался? После обеда пойдёшь с нами?» Поинтересовалась жена, входя следом. Он согласился. «Конечно, пойду. С вами». Меньше всего хотелось оставаться здесь в одиночестве, под сволочными обоями. «Воды хочешь?» Мы лимонаду купили в лырьке. Столики были на четверых, и к ним подсадили сухонькую коргу в платочке. К счастью, корга попалась молчаливая. Не стало без предисловий сетовать на жидкий стул и злыднюю невестку. Разве что чавкала громко. Безвкусный борщ отдавал скепсисом. Больше будешь мои обеды ценить. Разбаловала я тебя. Он кивнул. «Кстати, борщ вполне. Полезный, наверное. Диетический». Он кивнул ещё раз. «Полезный». Соль и перец обещали спасти положение. Но пшённая каша, поданная в виде гарнира к обязательной котлете, стояла насмерть. Сдавшись, он без энтузиазма ковырнул вилкой котлету. Белёсые жилки торчали из фарша. Местами котлета подгорела. Куда хуже утренней. Из чего их делают? Из каких жертв кулинарии? Лучше худеть буду. Прямо сейчас и начну. Съеденный после обеда шоколадно-вафельный батончик «Полюс» отчасти вернул благодушное расположение духа. Сейчас бы бутылочку бархатного и хорошую сигарету. Увы, пока не долечит печень, слава богу, недолго уже осталось. Алкоголь под запретом даже пиво. А курить в августе бросил. Не начинать же по новой. Он с тоской покосился на лоток в вестибюле. Вино, коньяк, сигареты. Для компенсации купил себе и сыну по второй шоколадке. Сладкое яд. Но тут уж дудки. Не дождётесь. Не отвалится печень от лишнего батончика. Снаружи полыхала красками осень. Редко склочник ноябрь сходит с ума, страдая бабьим летом. Ещё зеленели подёрнутые ржавым золотом дубы в роще. Лимонной желтизной украсились плакучие ивы, сбегая к озеру, умыть косы в тёмной воде. Вспышки пурпура в клёнах, хрусталь воздуха расколот едва уловимой горчинкой, знакомый с детства запах палёных листьев. Слишком ярко, слишком празднично, слишком подозрительно. Словно обед перед казнью. Они втроём спускались по усыпанной гравием аллейке вниз к озеру, болтая о разных пустяках. Большей частью болтала жена. Он кивал и односложно поддакивал. Миновали бетонную коробку с надписью «Бассейн». Двери бассейна были заперты, а рядом в стене зияли ряды круглых отверстий. Воду сливать что ли? Дыры были забиты сухим цементом. Так и представилось. Куб из бетона наполняется водой доверху. И если кто-то по случайности откроет дверь, бедолагу смоет вырвавшимся на волю потоком. От бассейна через аллейку тянулась отчётливая влажно-блестящая полоса шириной в добрых 20 сантиметров. Будто оттуда недавно выполз, скрывшись в зарослях жухлой травы, Гигант-слизень. При взгляде на эту полосу к горлу подступила лёгкая тошнота. Он быстро переступил гадкий след, спеша уйти подальше. Ральфу след тоже не понравился. Пёс обнюхал дорожку, фыркнул, чихнул и кинулся за хозяевами. Но вдруг, присев на задние лапы, оглушительно взвизгнул. Он обернулся, собираясь прикрикнуть на собаку. Окрик вышел тихим и скомканным. Такое он видел впервые. Пёс, скуляй и дрожа всем телом, пятился от вполне безобидного на вид куста. Потом рванул прочь, подбежал и затравленно прижался к ноге, прячась за спину главы семейства. Пускать хозяев к кусту Ральф категорически не желал. Пришлось жене держать животное, пока они сыном осматривали причину собачьего ужаса. Куст как куст, ничего особенного. Только в самом центре, меж тонких голых стволиков, валялась чья-то рука. В смысле, кожаная перчатка, старая, с дыркой на указательном пальце. «Что ж ты так опростоволосился, зверь? Не стыдно?» Ральф скулил, слыша укоризну в голосе хозяина. Виновато заглядывал в глаза, но вернуться к кусту отказывался наотрез. «Может, химию какую разлили? Людям без разницы, а собака чует». Ниже располагалась площадка тренажёров. «Бессмысленная, пустынная». Они с сыном не отказали себе в удовольствии покачаться. Минут десять, может, двадцать. После нагрузки мышцы разболелись. Заныло травмированное давным-давно плечо. Вернуться обратно и прилечь? Нет, жена станет брюзжать. Да и, если честно, здесь хорошо. Несмотря ни на что. Провинциальная глушь со своими незатейливыми прелестями и вялым ритмом жизни, который хоть ритмом, Хоть жизнью назвать затруднительно. Пойдём дальше? К речке? Пойдём. Маленький пляж со стационарными мангалами, облупленными грибками, кабинками для переодевания и столиками-пнями. Вышка для прыжков, длинные мостики с перилами. Сейчас в ноябре, понятное дело, никого нет. Не сезон. Сходим в лес за опятами. Не стоит, тут их готовить негде. Да и отравиться недолго. А на речку? Мне сказали, на том берегу, где скифские курганы, археологи нашли золотой клад. Папка, хочу к курганам. Посмотрим. Вокруг озера обошли за полчаса. Осень, запустение, стылая рябь. Сквозь тёмную, но при этом, как ни странно, прозрачную воду, Виднелись липкие водоросли на дне и редкие тени. Рыбы, наверное. Желто-бурый с прозеленью ил выстилал дно мягким саваном. Деревья оцепенели в предчувствии зимы. Грусть смены сезонов, пролог долгой литургии. Говорят, Гоголь очень боялся литургии. Похоронят живого, спящего. Солнце, клонясь к закату, проложила по воде дорожку расплавленного металла, перечёркивая отражение ив и облаков. Обратно возвращались другой дорогой. Побывали в детской крепости, вполне похожей на настоящую, с пушками из брёвен и фигурами богатырей. От одного идола жена даже шарахнулась. Вдруг почудилось, что богатырь протянул руку. Пришлось долго успокаивать. Сумерки, игра теней... Оптический обман. Потрогай, не бойся. Видишь, деревянный. Ребятней летом раздолье. Жаль сейчас сыну поиграть не с кем. Впрочем, ребёнок и так доволен. Нечасто они куда-нибудь выбираются всей семьёй. Работа, склоки, дрязги. Другое дело в этом мирном захолустье. Тишь да гладь. Покидая площадку, он оглянулся. Идол тянул вслед грубо тёсанную руку. Прощался. Предупреждал. За ужином объявился массовик-затейник. Шумный и назойливый, как базарная поберушка. Даже удивительно, что такие ещё сохранились. Идя в ногу со временем, массовик не бегал по столовой с мегафоном, а вещал через динамики из будки радиоцентра. Отдыхающих ждал джентльменский набор. Замшелый ужастик из бездны, танцевальный вечер знакомств в фитобаре на первом этаже и под конец совместное распевание. Это затейник пошутил и сразу поправился. Конечно, распевание песен под баян в том же фитобаре. Последнее мероприятие называлось «Кому за полночь?». Затем, откашлившись, массовик объявил о завтрашнем приезде в санаторий, выставке музея восковых фигур, пытки и казни Востока. Покинув будку, начал собирать деньги с желающих. Любоваться пытками не хотелось, жена с сыном тоже не проявили особого энтузиазма. Но когда массовик оказался возле их столика, выжидательно уставясь лупатыми глазками Раскольникова, одрехлевшего на каторге... Рука сама полезла в карман за деньгами. Соседка по столу, как сомнамбула, механически протянула засаленную купюру. Сейчас карга вполне могла сойти за экспонат выставки. Массовик, получив мзду, свернул к кухне. Над его спутанной грязно-седой шевелюрой каркнул динамик. Знакомый бесполый голос. «Что притих за портьерою?» выпад шпага в крови приходящие верою не искупишь в любви он резко встал почти вскочил едва не опрокинув стол и устремился к выходу некоторое время стоял у входа в столовую шумно дыша сосчитал до 10 до 100 до 500 жена с сыном показались в дверях «Фильм смотреть пойдёшь?» «Нет». «Почему ты кричишь?» «Я не кричу». «Может, всё-таки в кино?» «Я сказал нет. Книжку лучше почитаю». «А мы сходим». Он с удивлением вытаращился на жену. «Ну сын-то ладно, а она... Ведь никогда Жутиков не любила. Или для неё это отдых? Ладно, отдыхать уезжают, чтобы делать то... «Что хочешь. Он не хочет в кино и не пойдёт. Жена с сыном хотят, пожалуйста. Кто против?» А лично он вернётся в номер. Впрочем, перед тем, как завалиться на кровать с книгой, он решил ещё немного подышать воздухом. Но вначале покормил Ральфа, высыпав в миску треть пакета с сухим кормом. Корм взяли с собой, зная слабый желудок пса. Один кусочек откатился в сторону, забившись под плинтус. Ему показалось, что это таракан. Через секунду он был глубоко убеждён. Да, таракан. Если б понял, раньше успел бы раздавить. При виде миски к горлу подкатила тошнота. Да и Ральф ел неохотно. С трудом дождавшись, пока пёс закончит трапезу, Он вышел из корпуса, слыша, как собака бежит следом. Когти тупо цокали по линолеуму. За порогом, обогнав хозяина, боксёр умчался в темноту по своим делам. Он не возражал, уважая чужое право на одиночество. На небе зажигались первые звёзды. Густая синева становилась фиолетово-чёрной. И из подваль с вкратчивостью плесени окутывая санаторий. На западе слабо тлел окурок заката. Он брёл вокруг корпуса, заложив руки за спину. Завтра надо будет осмотреть всю территорию. Просто так, из любопытства. Мысли текли лениво, скучно. Лишь где-то на краю сознания дремал, помаргивая в полглаза, огонёк тревоги. Раздеваясь перед сном, шептались деревья. Качался одинокий фонарь под жестяным колпаком. Под фонарём по земле метались тени и пятна жёлтого света, мелко просеянные сквозь сито ветвей. Он сам не заметил, как оказался с тыльной стороны корпуса напротив чёрного хода с грузовым подъёмом. Дальше за поворотом дороги, огибавшей здания, таились в темноте хозяйственные постройки. Оттуда доносилось гудение, на которое накладывалась глухая ритмическая пульсация. Подстанция должно быть и насосная, или котельная. Постройки при ближайшем рассмотрении оказались не совсем тёмными. Сквозь зашторенные окна в двух местах пробивался тусклый свет. Да ещё над запертыми воротами горела слабая лампочка. Он невольно ускорил шаги. На миг почудилось. За воротами ворочается смерть. Огромная и бесформенная, сгусток кошмара, готовый выплеснуться из-за ненадёжной ограды с ржавой колючей проволокой поверху, накрыть, поглотить, растворяя в себе, неумолимо двинуться дальше, распухая инфернальной амёбой, выбрасывая ложно ножки клубящейся тьмы. Наваждение накатило, сдавило сердце когтистой лапой инфаркта и отпустила. Он медленно уходил прочь, красный от стыда. Ральф встретил его у крыльца. Нервный, взъерошенный, погладить себя не дал, отскочив. Потом устыдился, снова как днем прижался к ногам. Простив собаку, он поторопился оставить ночь за спиной, отгородившись стеклянной дверью ярко освещенного холла. На окнах насмешливо топырили иголки кактусы в грязных горшках. А ведь эти двери вынести ничего не стоит. Из приоткрытой дежурки доносился еле слышный храп. Да ещё в динамике над входом сипло пел знакомый голос. — Что с тобой мне назначится? Чей смертель на скал? Остаёшься? Не прячешься? — «Выходи, из зеркал!» Поднявшись в номер, он упал на взвывшую кровать, взял с тумбочки недавно купленный роман МакКаммана и погрузился в чужой ужас. Так было легче. После седьмой главы он взглянул на часы. Половина одиннадцатого. «Что-то долго этот фильм идёт. Или... или начало затянули». Читать уже не получалось. Прошёлся туда-сюда по комнате, как зверь по клетке. Ральф следил за мужчиной внимательными глазами. Всё ведь понимает, псина. Небось, тоже волнуется, куда хозяева запропастились. Выйти, что ли, встретить? На всякий случай. В углу под плинтусом, где скрылся проклятый таракан, что-то блеснуло. Он присел, шаря рукой нащупал изрядную трещину, хотел брезгливо отереть пальцы, и тут порезался. Нож, охотничий, с хищным изгибом лезвия. Упор, кишкодёр, кровосток, настоящее оружие. Кто-то забыл или спрятал до поры. С таким ножом поймают на улице, посадить могут или откупаться придётся. Рукоять только неудобная, слишком короткая, словно для ребёнка. На лезвие обнаружилось пятно ржавчины. Он вгляделся, гоня прочь дурные мысли. За спиной тихо отворилась дверь. Впрочем, недостаточно тихо, чтобы он не услышал. Рукоятка ножа стала очень немыслимо удобной. Попав в ладонь, рукопожатием друга, он обернулся. Утром они уехали первой электричкой. Это правда, мы уехали электричкой. Сейчас, когда я накручиваю километры по Власовской окружной, скучая за баранкой «Опеля», В соснах на обочине метёт позёмку баловень февраль, а доладушек 15 минут, если свернуть за терновцами. Это кажется странным. Но мы с семьёй всегда покидаем санаторий в полупустом вагоне электрички, впрессованы в ноябрьские сквозняки, будто мушки в янтарь. Такие себе маленькие, бесславные принцесс оф амбар. О машине я вспоминаю позже, дома. Равно, как и о том, что мог бы заказать такси прямо ко входу. Впрочем, неважно. Ведь о санатории я тоже, как правило, не вспоминаю целый год. До срока, когда беру очередную путёвку. Сутки с питанием. Это очень дорогие путёвки. Очень. Многие не понимают, зачем. Тёща не понимает, коллеги по работе, подруги жены, большей частью. Стас не понимает... Остасывая понималки, я доверяю больше, чем тому факту, что зимус сменяет весна. Им удивительно, а я не умею, не в силах объяснить, что плачу кучу денег не за номер с фотообоями, чахлую клумбу на центральной аллее и тарелку борща дистрофика. Я оплачиваю день всех святых, явившийся вне календарной лжи. Сутки истины, две дюжины часов, разбросанных стальными колючками под колёсами машины. Я оплачиваю орла и решку паранои, после которых 364 прочих монетки, остаток казны года, непременно выпадают орлом. Что бы ни случилось, что бы ни произошло со мной или моими родными, я ничего не боюсь, ничего не предвижу и ничего не жду. События обтекают меня словно вода. Риф. Мне везёт. Я, моя жена мой ребёнок, моя собака, любимцы фортуны. А может, мы просто готовы принять всё, что угодно, с радостью, лишь бы не ожидать? Уступчивы и доброжелательны, мы очень любим друг друга. Угадываем желания, смеёмся над шутками, поддерживаем в трудностях день за днём. Кроме одного единственного дня в году... «Когда я отбрасываю, я становясь он». Кажется, Альфред Хичкок – старый пройдоха. Ныряльщик в пучину ужаса за кровавым жемчугом сказал однажды, «Бомба с включенным таймером, спрятанная под кроватью, где молодожены занимаются любовью, много страшнее бомбы, взорвавшейся и разметавшей этих молодоженов по асфальту». Ожидание страшнее всего. Предчувствие ужасней события. Ночь перед казнью острее гильотины. Я покупаю день дурных предчувствий. Очень хочется узнать, как они добиваются беспамятства. Всякий раз по приезду в санаторий, с превращением изъяв, он... Ножом под лопатку входит уверенность. Он здесь... Впервые. Никогда раньше. Жена молчит. Но у неё точно так же. У сына. У собаки. Лишь потом, дома, без Беспамятство уходит, Оставляя осадок удивления. Снова, опять? Ответа нет. А спросить стыдно. Они, скорее всего, не ответят. Но клиентов в ладушках становится больше с каждым новым визитом. Тех, кому по карману оплатить жертву хмурому божеству. Сейчас, несясь сквозь зиму, мне это ясно с особой отчётливостью. Выросла грозь домиков возле дубовой рощи. Завершено строительство нового корпуса у клуба. Гости, отдыхающие, потерянные души. Мы не запоминаем друг друга. На улице города мы пройдем мимо, не узнавая, чтобы встретиться позже, привычно не узнав самих себя. Люди, сполна оплатившие бомбу, детонатор, кровать и неотвратимость взрыва, оказавшегося наглым лжецом. Да в клятву взрыв забывает прийти на свидание. У этой истории нет финала. К счастью, пока нет. В человеческой жизни истории с финалом вовсе не так увлекательны, как на экране или в книге. Просто сутки, оплаченные сполна, от путёвки к путёвке делаются объёмнее, раздуваясь сытой жабой. Просто ожидание, предчувствие, напряжение человека, которого зовут, он становится нестерпимей, набухая фурункулом. Кровь вскипает любовью, и таймер детонатора тщетно стрекочет в пустыне страсти. Его не слышно. Полагаю, однажды бомба взорвётся. Что-нибудь произойдёт, оправдав предчувствие, раньше, чем мы уедем домой. Это будет не так интересно, но это будет финал. И только песня, которую я слышу из года в год, несуществующая вне ладушек песня, которой я больше не услышу никогда, захрипит в динамиках, седых от снега или равнодушия, летя над безлюдными аллеями. Что стоишь в углу комнаты? Что молчишь за спиной? Уходящие? Помните... Первый выстрел со мной